Аграфы. Здравствуй, Раллия. Проходи. Пожилая ографка деловито взмахнула рукой, когда в двери проскользнула ее старая подруга, являвшаяся на данный момент главой Великого дома Маур. Присаживайся вот здесь. Нам есть о чем поговорить, особенно при последних известиях. Что это у тебя такое? Удивленно покосилась Раллия Дитар Маур, указав на стоявшую на столике своеобразную статуэтку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении живым деревом но выглядевший так, словно это была застывшая в танце девушка. «Какое оригинальное растение! Где ты его взяла? Кто такие выращивает?» «Вот об этом нам и надо поговорить», — тяжело выдохнула старшая супруга императора, уже привычно налившая в бокалы вина сибири своей собеседнице. «Дело в том, что в последнее время на территории Содружества стали появляться странные изделия. Через подставных лиц нам удалось приобрести парочку из них. Хотя обошлось нам все это очень дорого» он туда посмотри». Пожилая графка медленно повернулась и увидела, что из-за угла выглядывает какая-то девушка, словно спрятавшаяся за столом дерева. Но только присмотревшись, Раллия поняла, что на самом деле это не девушка, это статуя. Статуя, которая изображала дерево и девушку, спрятавшуюся за ним. Причем казалось, что сама девушка является чуть ли не продолжением дерева. Она так естественно выглядела возле него, что сразу могло показаться, что будто бы она дух этого дерева. Та самая легендарная Дриада. Удивленно поднявшись со своего кресла, пожилая Аграфка несколько раз обошла эту статую, разглядывая ее и восхищаясь мастерством изготовителя. К тому же, присмотревшись к самому изделию, она увидела еще и то, что эта статуя сделана вручную. Мелкие штрихи выдавали этот факт. Тонкие порезы и своеобразные сколы, которые образуются именно при работе каким-нибудь ручным инструментом, что явно поднимало стоимость подобного товара на огромную высоту. Откуда все это? Задумчиво вернувшись в кресло, женщина даже не обратила внимания на бокал с вином, снова обратив внимание на растение. Деревянная статуя, изображающая девушку, похожую на дриаду. Но это же легенда. Кто мог видеть дриаду, чтобы иметь возможность воссоздать подобное? А это растение... Что это? Откуда? Да, именно дриада. Кстати, так и называется эта статуя. «Не пугайся. Сама эта статуя, да и это дерево, появились у нас именно с территории Республики Хагдан». Также задумчиво проговорила супруга императора, заметив удивленный взгляд своей старой подруги, тут же принялась пояснять. «Там в последний год было проведено пару аукционов, которые и привлекли наше внимание своими товарами. Статую нам пришлось выкупать через подставных лиц. К сожалению, это было достаточно сложно и муторно». А вот эта деревца которая называется странным именем Бонсай, мы выкупили уже официально. Нам разрешили его покупать. И вот же чудеса. Оба этих аукциона проходили в звездной системе Нунза, республики Хагдан, когда там был один весьма интересный для нас корабль. И его хозяина, представители вашего дома, прекрасно знают. Вот о нем я и хотел бы с тобой поговорить. Ты хочешь сказать, что тот самый дикарь уже обзавелся собственным кораблем? С большим трудом сдерживая свое удивление, Раллия Дитар Маур все-таки взяла бокал с вином и сделала глоток любимого напитка своей подруги. Но об этом я знала. Это не так уж и сложно было узнать. Но о том, что такие товары поставляются в республику, я не знала. А при чем тут он? Понимаешь, когда это все произошло в первый раз, то мы подумали, что это всего лишь случайность. Криво усмехнулась в ответ Дитрия, аккуратно кончиками пальцев погладив листву на маленьком деревце, которая, казалось бы, заволновалась от ее прикосновения. Но когда произошло это уже во второй раз, то даже я поняла, что в данном случае мы имеем дело с закономерностью. То есть такие товары стали появляться в Содружестве именно после его появления. Причем они появляются в той звездной системе именно тогда, когда он там появляется. Ничего не улавливаешь. К тому же мы проверили это растение. Это одно из растений, имеющее отношение как раз к той самой планете, Откуда вы тогда доставили и растения, и животных в дар нашему заповеднику? Конечно, мой муж был вам за это благодарен. Ты знаешь, что он ради природы сделает все. Но кто делает вот это? Это растение действительно живое, но выглядит своеобразно. Весьма своеобразно, я тебе скажу. Поэтому и хотелось бы мне сейчас узнать, что это за парень. Мне надо поговорить с твоими внучками, чтобы выяснить подробности всех событий, что случились тогда, на той планете». «Сейчас мы туда официально пока что не можем подобраться. Федерация Невей уже предъявила права на эту планету, и нам приходится с ними считаться, особенно в свете последних событий. Также мне интересно и то, что ты сама можешь об этом сказать». И вот тут старая графка надолго задумалась. Действительно, что она могла на это ответить? Вопрос был слишком серьезный, так как в данном случае ей следовало бы хорошо продумать все свои слова». Вдруг их действия нарушили какие-то планы членов императорской семьи. В этом случае у их великого дома могут возникнуть большие проблемы. Однако, что она могла бы рассказать про этого разумного? Ведь этот парень никогда ей на глаза не попадался. Чего нельзя сказать про ее младшую внучку, Эрлу, которая в данный момент как раз находилась в столице империи из-за своего обучения в академии. Девочка в последнее время стала уж очень внимательна к учебе, Сначала это главу Великого дома Маур даже обрадовало. Однако теперь с этим возникли проблемы. Ведь ее старшая внучка, наследница Великого дома Маур, обратила внимание на то, какими именно предметами заинтересовалась девушка. И это стало весьма подозрительно, так как Эрла стала интересоваться именно пилотированием кораблей. Для чего ей это нужно? Ну ладно, тактика, стратегия. Нет, именно пилотирование одиночных кораблей, которые ей, конечно, могут подарить родственники. Для них это не так уж и сложно. Например, на окончании Эрлой Академии сама бабушка обещала ей подарить какой-нибудь корабль. Хотя после того, что с ней уже случилось, ни о каком скоростном крейсере-курьере и речи не идет. А теперь еще и этот странный интерес со стороны старшей жены императора. Нет, старой подруге отказать в такой малости Раллия просто не сможет. Всего лишь по одной простой причине. Потому что доверяет ей. И знает о том, что Дитрия не хочет зла ее семье. Однако она ищет ответы на вопросы, и вопросы эти для нее, видимо, уже стали слишком уж душесчипательными. Объяснив секретарю своей подруги то, где именно на данный момент можно найти ее младшую внучку, глава дома Маур осталась сидеть и ждать. Они побеседовали о каких-то обычных мелочах, которые всегда есть возможность обсудить тем, кто является достаточно значимой персоной в какой-нибудь многочисленной семье. Ее подруга была весьма значимой персоной на территории всей империи, что тоже было немаловажно здравствуй девочка вежливо усмехнулась супруга императора когда в ее кабинет проводили слегка растерявшуюся эрлу которая с удивлением увидела в кабинете такой значимой особы собственную бабушку присядь пожалуйста мне надо с тобой поговорить я хотела бы узнать все что только возможно про те самые события участницей которых ты стала я тебя ни в чем не обвиняю не думай но дальше дитрия сказать ничего не успела так как девочка, практически сразу обратив свое внимание на статую, стоящую в углу, радостно взвизгнула и бросилась к ней. Эта реакция была настолько странная, что две пожилые аграфки успели только переглянуться, прежде чем младшая представительница великого дома Маур чуть ли не обняла статую, после чего расхохоталась. — Если бы вы знали, как я по ней соскучилась! — радостно затараторила девчонка, наконец-то повернувшаяся к женщинам, принялась тыкать в статую. Вот эту царапину тогда я сделала. Но я же не знала о том, что это дерево, и совершенно случайно поцарапала, так как думала, что это камень, а это дерево. Снова быстро переглянувшись между собой, обе пожилые женщины тут же носили на девочку, пытаясь выяснить все о том, где именно она могла видеть эту статую. И все оказалось гораздо проще, чем они думали. Только потому, что Эрла видела эту статую именно в собственном доме того самого разумного, которого сейчас так разыскивали представители аграфов так как он снова исчез. «Но, по крайней мере, одну тайну мы раскрыли». Тяжело вздохнув, старшая супруга императора медленно покачала головой. «Теперь уже никто, надеюсь, со мной спорить не будет, что здесь есть взаимосвязь. Скажи-ка, маленькая, а вот это ты совершенно случайно у него не видела?» Свою последнюю фразу старшая супруга императора снова обратила к внучке пожилой Аграфки, указав на стоявшее рядом с ее креслом растение. И девушка удивленно подошла к этому живому осколку какого-то явно древнего мастерства и восхищенно принялась что-то бормотать, поглаживая его. Но спустя где-то полчаса Эрла все же созналась в том, что ничего подобного в доме этого разумного не видела. Однако, если присмотреться к растению, можно было увидеть, что общие фактуры самого дерева и статуи были похожи. Что там, что здесь, на статуях были своеобразные узоры в виде растений. С изрядным удивлением Пожилые женщины принялись разглядывать это деревце и действительно увидели, что кора выглядела как своеобразный рисунок растительного орнамента, цветы и листва. Но как это возможно? Действительно, между статуей и этим странным деревом было что-то общее. И это самое что-то наверняка было именно рукой создателя этих предметов. И если сам факт того, что статуя могла быть создана вручную, никто не отрицает, то как могло быть создано это растение? Как на него можно было так повлиять, чтобы на коре выступил подобный орнамент? Я этого не понимаю. Глава Великого дома Маур медленно покачала головой и внимательно посмотрела на свою старую подругу. Не понимаю, и все тут. Как такое возможно? Что он сделал? По нашей информации, которую мы получили из Республики Хагдан, стало известно о том, что у этого разумного есть какой-то странный дар, непредсказуемый. Его направление определить просто не смогли задумчиво проговорила супруга императора, даже не обращая внимания на то, как тут же насторожила свои остренькие ушки младшая представительница Великого дома Маур. Мы не знали, к какому направлению этот дар может иметь отношение. К тому же были непонятные и достаточно большие скачки дара. То он взлетал на непомерную высоту, то резко падал. Зато теперь я уже сама подозреваю о том, с чем именно мы имеем дело. Если все это его работа, то другого ответа нет. «Друид!» — неожиданно промелькнула страшная догадка в голове старой аграфки, которая тут же заполошно метнула свой взгляд на внучку, которая сама невольно стала носителем весьма страшной тайны аграфов. «Но ведь они все вымерли!» «Значит, не все!» — задумчиво выдохнула Дитрия и тихо покачала головой. «Вот об этом мы и должны сейчас все поговорить!» Видимо, сразу почувствовав какую-то страшную тайну, молодненькая Аграфка отошла в сторону чтобы не мешать старым подругам беседовать все таки глава великого дома маур никогда не сомневалась в том что ее младшая внучка достаточно умна чтобы не задавать глупых вопросов когда речь идет об одной из самых страшных тайн их народа и с этим никто не мог поспорить это был факт тот самый факт который мог кого угодно приговорить к смерти всего только из за того что в сложившемся положении у Аграфов существовали разные тайны и одной из них был тот факт что когда-то в их народе существовал целый, так сказать, отдельный клан разумных, обладавших особыми способностями. И эти способности были связаны именно с возможностью влиять на растения, на природу и вообще на материю. Именно тогда эти разумные нашли способ для их народа уйти из родного мира, где по большей части они к тому времени становились изгоями. Ведь еще там, на родной планете, аграфы считали себя более достойными власти и могущества. Вот только прожившие там расы разумных, среди которых, как ни странно, были и представители расы людей, так не считали. Именно друиды тогда и нашли способ для первых путешествий в космическом пространстве, разобрались в работе артефактов древних, которые удалось обнаружить на родной планете, что и дало шанс представителям их народа получить нужный результат в поисках более подходящих мест для собственного выживания. Потом, когда пришло время, те самые эльфы, являющиеся прародителями аграфов, решили избавиться от могущественных разумных, которые практически в одиночку управляли жизнью их народа. Это было в принципе недопустимо, иографы решились на подобное преступление. Но потом, когда они все же поняли, что именно потеряли из-за такого решения, уже было поздно исправлять ситуацию. Вместе с друидами пропали и их знания, а также и возможности, ведь именно эти разумные практически на одних инстинктах разбирались с артефактами древних. И уже только поэтому следовало понимать, насколько сложное положение было у представителей их народа. Хотя они отказались от того, что их связывало с прошлой жизнью, но были все же некоторые факты, которые отрицать аграфы в принципе не могли. Как результат, им было необходимо решить большую часть подобных проблем до того самого момента, когда и тут они наткнулись на разумного, который буквально всем своим поведением выдавал тот факт, что, возможно, и является тем самым разумным, который мог привести их народ снова к истинному величию. Поэтому его нельзя было упускать. Вот только вся ситуация, которая сложилась вокруг него, на данный момент не оставляла графам ни единого шанса, что само по себе было достаточно плохо, тем более после случившегося принудительного эксперимента, который над ним провели представители их народа. И сейчас, если бы эта наглая стерва Римала Барнис, которая вздумала сделать подобное, попалась бы в руки старшей супруги императора, то ей пришлось бы очень плохо. Хотя бы по той причине, что Дитрия в данных вопросах не признавала компромиссов. Более того, именно ее семья, которой та принадлежала, когда-то изо всех сил боролась за сохранение древних традиций их народа и требовала, чтобы друидов не уничтожали. Но к ним тогда никто не стал прислушиваться, так как просто не считали нужным это делать. Но теперь, когда она была супругой императора и практически единовластной хозяйкой всей империи аграф, У нее была возможность вернуть все на круги своя. Надо было просто постараться. Во время тихой беседы с ней глава великого дома Маур не сдержалась и рассказала о том, что намеревалась сделать ее младшая внучка. А что? В данном случае сразу стоило учитывать тот факт, что из этого разумного Эрла намеревалась сделать себе игрушку. Естественно, что подобный подход к вопросу категорически не понравился старшей супруге императора. Ведь речь сейчас шла о возвращении истинного могущества всей их империи. А значит, необходимо действовать очень аккуратно. Нет, сама Дитрия не была бы против того, чтобы этот молодой разумный вошел в какой-нибудь великий дом, как тот же консорт. Но именно как консорт. Но не как игрушка. Такие шутки нельзя делать с теми, кто мог как-то изменить расклад сил. Поэтому надо предпринять все возможные меры, чтобы примириться с ним. Естественно, что старшая супруга императора – Тут же принялась разрабатывать планы, в которых было место и великому дому Маур, который должен будет выполнить свою роль. И не забудь, пожалуйста, о том, что твоим внучкам придется извиняться, и делать это все придется чистосердечно. Тяжело выдохнув, супруга императора совершенно не скрывала того, насколько серьезная проблема сейчас стоит перед их государством. Этот разумный должен прийти к нам добровольно, полностью добровольно. Надеюсь, пояснять причины для этого тебе не придется так как если мы упустим его, и он придет к кому-то другому, то у нас возникнут огромные сложности. По моим данным, им заинтересовались даже сполоты. Их агентура, как оказалось, даже у нас была слишком обширная. Сейчас мы с этим разбираемся. Но если сполоты им заинтересовались, то стоит быть внимательными к тому, что еще может выплыть в сложившемся положении. Поэтому постарайся наладить с ним контакт, хотя бы дружественный. Я предупрежу всех послов и представителей империи на территории Содружества о том, чтобы они больше не делали каких-то глупостей и не допускали подобного и весьма нежелательного для нас стечения обстоятельств. Но ты же знаешь, что есть нюансы, от которых никуда не денешься. Даже я не в состоянии повлиять на какие-нибудь случайности. Так что позаботьтесь о том, чтобы их в принципе не было. Я все же надеюсь, что пояснять причины для подобного мне никому из вас не надо». Пояснять действительно ничего не было нужно. Глава Великого дома Маур сама прекрасно понимала, что в данном случае уже не до шуток. Если раньше графы могли хоть как-то предвзято относиться к этому вопросу, то эта ситуация, которая напрямую касалась возвращения древней силы их народу, должна развиваться именно так, как им нужно. И интересы отдельно взятого Великого дома тут значения не имеют. Любой великий дом, который вздумает попытаться вмешаться или как-то навредить этой ситуации, автоматически станет врагом всей империи, так что его банально уничтожат. Это был факт. Тот самый факт, который нельзя не учитывать. И самым опасным в данном случае было именно то, что основной упор в этой ситуации будет делаться именно на взаимоотношения ее младшей внучки с этим разумным. Ведь когда-то именно она смогла уже с ним о чем-то договориться. Возможно, и сейчас у нее все получится. Будет ли так на самом деле, глава Великого дома Маур не знала. Она видела по нахмурившемуся лицу старшей жены императора, что то и сама не очень-то хотела вмешивать в это дело ее внучку. Но выбора, как такового, у них теперь просто не было. Слишком серьезный вопрос решался в данном случае, и это приходилось учитывать. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Хотя и сама Раллия Дитар Маур... Сейчас прекрасно понимала то, что если у них в семье появятся разумные с таким даром, имеющие возможность работать с артефактами древних на непостижимом для всех остальных разумных рас уровне, то именно их великий дом и станет самым могущественным в империи. И это тоже был факт. Тот самый факт, с которым как-то спорить вряд ли получится. Вот только то, что в данном случае в дело должна вступить ее младшая внучка, все же изрядно нервировало старую аграфку. Девочка была слишком молода для таких экспериментов и интриг. Хотя у нее все же было определенное рвение и желание добиться чего-то. Но даже в этом случае сама Раллия прекрасно понимала то, что силы будут несоизмеримы. Никто из великих домов их империи не мог на данный момент похвалиться подобным. Так что за это стоило побороться, если получится. Но им надо постараться. Отдавать подобную силу в чужие руки она просто не могла так как сама понимала, что в этом случае проиграет. Проиграет не только лично она, проиграет фактически вся ее семья, и дети, и внуки, и правнуки, кто бы там ни был. Так как сейчас практически все представители великих домов империи аграф уже поняли, что подобную силу нельзя было уничтожать. Ее надо было взять под контроль, но ни в коем случае не пытаться от нее избавиться. Конечно, все они и даже представители дома императора Сейчас подозревали, что в случившемся больше были виноваты не сами аграфы. Скорее всего, это были козни тех самых спалотов которые просто боялись того, что новый народ, появившийся на просторах галактики, все же сумеет обойти их по возможностям использования артефактов древних. Поэтому они приняли всевозможные меры, чтобы избавиться от такой силы в чужих руках. Так что уже всем было понятно то, для чего они сделали все это, значительно ослабив могущество их народа. Сейчас же сама Вселенная и Мироздание фактически дали им в руки возможность вернуть эту самую силу. И что сделали Аграфы? Одна дура испортила им буквально все. А ведь ситуация была достаточно хороша и даже управляема. Особенно если посмотреть на нее с позиции великого дома Маур, который буквально упустил такую возможность. Теперь уже ее ему пускать ни в коем случае нельзя. Им придется использовать все необходимые методы. Даже если для этого понадобится использовать младшую внучку. Единственное, на что оставалось рассчитывать главе Великого дома Маур, как это только на то, что она, в сложившемся положении, сумеет вложить в голову молоденькой девушки правильные мысли. Те самые мысли, которые все же приведут их к тем возможностям, когда-то утерянным их Великим домом и всей империи аграф. Ведь они тоже могли обзавестись признаками крови подобного рода. Могли. Однако, что случилось, то уже случилось. Им теперь придется играть в эту игру по чужим правилам. Как бы аграфы не любили подобного, сейчас им надо идти на примирение. Любым возможным способом. Даже если ради этого кому-то придется поступиться своей честью. В данном случае честь не имела особого значения. Эльфы, а потом уже аграфы, умели ей поступаться, когда нужно. И сейчас наступил тот самый момент. Жалко, что эта стерва, которая все испортила, все же сумела сбежать. А то ее сейчас бы с большим удовольствием передали бы этому разумному в руки, лишь бы он успокоился. Внезапно и весьма задумчиво проговорила старшая супруга императора, видимо и сама подумав о том, о чем сейчас, как ни странно, думала и ее старая подруга. «Нужно активизировать поиски, найти ее как можно быстрее и сделать все как надо. Но этот парень должен успокоиться, иначе нам покоя не будет. Надеюсь, это тоже пояснять не нужно. Поэтому постарайтесь сделать все быстро и эффективно, пока другие не сообразили, в чем дело». С этим вариантом решения вопроса Раллия Дитар Маур была согласна поэтому после окончания разговора она взяла свою младшую внучку и отправилась в их родовую резиденцию где им предстояло серьезно поговорить очень серьезно ведь в данном случае речь шла именно о такой силе которая может возвысить их семью на очень огромную величину сделав их практически неприкасаемыми в империи теме кому будет прощаться все главное получить то что может стать тем самым рычагом помощью которого они смогут влиять не только на общую ситуацию, но и на всю политику не только империи Аграф, но и Содружества. А это было настолько важно, что даже глава Великого дома Маур теперь не могла отрицать одного факта – жизнь их семьи изменится, очень сильно изменится, надо только постараться.